Глава 19. В которой на героев обрушивается целый вал неожиданных новостей. Ларри вступает в поединок чести, а Волков одерживает чистую победу. Круглый большой зал с массивной колонной посередине, от которой лучами по потолку разбегаются арки. Шесть дверей, магические светильники. В зале никого нет. Зато магии прет из каждой двери. Об этом зале, наверное, вампирша и говорила. Тихо. Погоня еще в зале с пленными вампирами застряла. А мы уже третьи кованые ворота за собой заперли. Повезло, наверное. Демоны его ведают, повезло ли нам на самом деле, или мы наоборот влипли. Не нравится мне такая тишина. То стрельба, то нападение големов, то все и так далее. И вдруг тихо. И не встречает никто? Незаметно для себя столпились в центре зала у колонны. Единственного укрытия, случай с чего. Проверили одну комнату за дверью, вторую. Ничего сверхинтересного. Смесь пыточных, магических лабораторий и чего-то вроде лаборантских. Одна дверь заперта оказалась, но заперта с нашей стороны на целую систему засовов. За ней очередная галерея, неизвестно куда ведущая, совсем как та, по которой сюда пришли. Закрыл дверь обратно и все засовы задвинул. Найденным в одной из камер ножом заклинил колесо Кремольеры. «Теперь даже магией с той стороны замучаешься дверь вскрывать. Если только выбивать каким-нибудь особо могучим заклятием. Замок, как я уже сказал, блокирован». На одной двери ловушка оказалась, которую Маша тоже вытянула в свой амулет, хоть и пожаловалась на изощренность. Растет на глазах девушка, если уже изощренные ловушки утилизировать научилась. А дверь серьезная, кстати, вроде сейфовой. Интересно, что там, но пока не до нее. Маша заклинаниями пощупала и сказала, что за ней совсем небольшая комната и никого в ней нет, а это нашему общему замыслу не соответствует. Нам Настя нужна, сестра ее и Пантелей-похититель. Только вот, похититель ли? У меня как-то сомнения на этот счет проявляться начали, но я их при себе подержу покуда. Еще одна мощная дверь оказалась заперта с противоположной стороны и тоже заклятием защищена от заглядывания за неё. «Ну и где мы, интересно?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. «Известно где. Возле сокровищницы», — хмыкнул Ори. «Чего?» — чуть не подскочил я от удивления. «Того!» — передразнил меня гном. «Ты чем мозги свои слабые напрягать?» — сперва бы «узнающего народа» спрашивал. Я повернулся к нему, глядя в торжествующие голубые глаза, поблескивающие из-под натянутых на лоб шоферских очков, и сказал. «Ну так просвети». «Сделай милость». «Милость так милость», — удовлетворенно кивнул Орис с ехидной ухмылкой. «Вот эта дверь!» — указал толстый палец на дверь, в которой я заклинил кремальеру, «Ведет в паттерну, которая тянется куда-то за пределы замка. Без отнорка и замок не замок. Вот эта дверь!» — переместился палец на дверь с заклятием, за которую не удалось заглянуть. «Она ведет наверх, в башню сеньора и второй арсенал». а из башни сеньора есть ход в покое владельца замка. Так всегда строили, и по-другому не было. «А вот это что?» Я показал на сейфовую дверь. «А ты не понял до сих пор», — гоготнул вмешавшийся в разговор Балин. «Сокровищница это замковая! Сокровищница! Мечта грабителя! Самое запретное тут место!» «И мы сюда так просто попали?» — не поверила Маша. «Просто?» — поразились гномы разом, И потом заговорили наперебой. «А кто нас тут вообще ждал? Если бы через их портал прямо на головы им не свалились, да и в подземный ход не сбежали, да ловушки не прошли, да с ночным гостем не схватились». «Стоп!» — подняла руку Ларри начальственным жестом, прерывая речь. «Мы сюда попасть не должны были никак». «И что теперь?» — спросила Маша, поджав губы и скрестив руки на груди. «Бросим все и будем сокровища в мешки набивать? А Настя? А Пантелей, сволочь такая...» «А кто сказал, что мы лезть в сокровищницу собрались?» Даже обиделся Ори. «Не говорили мы такого. Нас спросили, где мы, а мы ответили. Хотя...» Ори вздохнул глубоко, а фразу закончил за него Бален. «Хотя заглянуть за дверку неплохо было бы. Замок нам не сломать, на совесть сделан. А вот твоя штука...» Указал он на взломщика, красовавшегося на моей левой руке. «Твоя штука его откроет, уверен». Я задумчиво посмотрел на бронзовую бляху взломщика, затем на дверь в сокровищницу, после чего мой взгляд перескочил на дверь, ведущую в башню сеньора. «Кстати, а ее мы взломать сможем?» О чем Машу и спросил. Судя по всему, на эту тему она пока не думала. Подошла к двери, положила на нее руки, закрыла глаза. До меня донеслись легкие и короткие толчки силы от поисковых заклятий, которыми моя колдунья прощупывала механизм замка. Голову она наклонила вперед, и я уставился на нежную, какую-то очень детскую шею над воротником грубой куртки, подстриженным затылком. И ощутил настоящий прилив нежности к этой одновременно и молодой, и наивной, и удивительно сильной девушке. «Интересно, почему на меня такие мысли вечно в столь напряженные моменты накатывают? То нас тогда в гостинице убивать собрались, а я от ее попы оторвать глаз не мог, теперь вот опять». При такой мысли глаза самопроизвольно перескочили ниже ее талии. Я убедился, что там по-прежнему все в порядке. Форма не ухудшилась. Блин, озабоченный. «Тяжело», — разочарованно сказала Маша, оборачиваясь ко мне. Придется силой ломать. Даже взломщик твой не откроет. Механизм чем-то заклинили». «Ну вот, не один я такой умный, чтобы догадаться в зубчатое колесо кремальеры посторонние предметы совать». «А я-то надеялся...» «Специально от нас...» — уточнил я. «Скорее всего», — подтвердила она. «В ловушку вроде как поймали. Ладно, попытаюсь. Отойдите все подальше. А еще лучше в комнатах укройтесь». Это уже относилось ко всем. И все засуетились, потому что если Маша предупреждает, что лучше спрятаться, то так и следует поступать. «Колдунам в таких делах виднее...» Но спрятался я так, чтобы Машу из виду не терять, с вампиркой наготове. Мало ли. Вышибет она ворота. А в том, что вышибет, ни капли не сомневаюсь. А что оттуда кинется? Оре, пристроившийся за мной, как я заметил, тоже пулемет забросил за плечо. А в руки свой смертоубийственный штуцер взял. Видать, всем нам еще с ночного гостя и кается. Вроде как фобия у нас теперь и ночной страх. Маша прикрыла глаза, как обычно она делает перед чем-то серьезным, даже размяла кисти. Вдохнула глубоко пару раз, сосредоточилась. И тут раздался лязг железа, дребезжание храповиков, кремальер, гулкий удар в створке. Колдунья лишь испуганно открыла глаза, дверь перед ней открывалась сама. Из комнаты напротив кошачьим прыжком выскочила Ларри, схватила Машу за рукав и дернула за собой, затаскивая ее в укрытие. Все замерли. Я нащупал деревянную ручку гранаты, готовясь рвануть кольцо и метнуть ее в зал. Послышался громкий гулкий скрип открывающихся стальных створок. Что-то лязгнуло, словно упало на каменный пол изрядного веса железяка. Загремела какая-то цепь. Я вздохнул глубоко, продел большой палец в кольцо чеки, усики которой были уже заранее разжаты. «Ну, сейчас». Неожиданно вместо криков и выстрелов, рычания чудовища грохота, взрывающихся огненных шаров, лязга стали и прочих звуковых атрибутов вооруженного и магического нападения из-за дверей донесся звучный мужской голос, слегка даже насмешливый. «Господа, прекратите прятаться! Для вас это даже унизительно!» Тут вроде послышалось женское хихиканье, но затем голос продолжил. «Выходите!» «Поговорим, как цивилизованные люди!» А затем заговорила женщина, скорее даже девушка. Голос был молодой. «Машка, хватит прятаться! Никто вам ничего не сделает, выходи!» Я вопросительно посмотрел на Машу, сидевшую с демонессой в каземате, что напротив. У Лари вид был озадаченный, а вот у Маши... У Маши скорее расстроенный, как будто она лишь укрепилась в своих подозрениях. Ни секунды не сомневаясь, она поднялась и пошла в зал. Ну и я подумал, что лучше быть с ней рядом. Поднялся бесшумно, поставил вампирку стволами кверху, в арке, за дверью, перекинул вперед карабин и тоже вышел в зал. За мной вышли гномы. Я слышал, как топали их башмаки по камню, из двери напротив появились Маша и Ларри. Напротив нас, слева от колонны, стояли двое. Тот самый мужик, которого я видел в тихой пристани, Среднего роста, среднего возраста, худощавый, коротко стриженный, заметной сединой. Темные глаза, в которых ничего зловещего. Загар, сильные руки сложены на груди, демонстрируя отсутствие оружия и дурных намерений. Даже некая полуулыбочка на губах, безо всякого глумления, кстати. Одет в простую куртку-штормовку с откинутым капюшоном, свитер с горлом под ней, серые брюки и крепкие ботинки. К моему удивлению, на перевязи под курткой кобура с самым обычным чеканом. У колдунов такое редко увидишь, особенно у столь сильных. Или вообще без оружия, или что-то такое модное. На шее под свитером какой-то мощный амулет, подозреваю, что самоактивирующийся щит. Я такой только однажды видел. На среднем пальце правой руки массивный серебряный перстень. Больше ничего примечательного. Примечательной была девушка, стоящая рядом с ним. лицом неуловимо напоминавшая Машу. Только девушка была выше моей подружки и на несколько лет старше. И волосы носила длинные, в то время как Маша всему предпочитала растрепанный ежик. Но тоже красивая. В смысле, и Маша красивая, и эта девица не хуже. Девушка была одета в серое, но явно без всяких претензий на какую-то символику. Просто нравился ей цвет. Короткая кожаная куртка, плотные кавалерийские лосины с кожаными вставками сапожки для верховой езды с маленькими блестящими шпорами. На шее, на цепи висел массивный амулет, буквально истекающий силой, но истекающий как-то странно. Сила выходила из него, закручивалась в кольцо, и в нем же исчезала. Странно. На запястьях платиновые браслеты, тоже залитые энергией под завязку. Девушка была вооружена и тоже, как и ее спутник, без особых затей. вороненным аспидом в кобуре на поясе. Ничего больше. Скорее так, для порядка. Гораздо лучше вооружены были их спутники, стоящие по одолю дальней стены. Их было трое. Двоих я опознал сразу. Не в лицо, а по типу. Телохранители. У обоих на плече по короткой СВДК со складным прикладом и оптикой малократкой и по длинному армейскому кольту в кобуре. Гранаты в подсумках, тяжелые тесаки, под куртками тонкие дорогие кольчуги. Оба пришлые, и, что интересно, близнецы, рослые, плечистые, светловолосые, двое из ларца короче. Перед ними, ближе к нам, стоял еще один вооруженный, точно так же, разве что пистолет был богато инкрустирован, и по стволу карабина вился золотой узор, а цевье было из какого-то красноватого дерева с затейливой резьбой. Интересно. Бледное лицо с очень правильными чертами, черные глаза. На голове черный тюрбан, намотанный на маронийский манер, обхватывающий лицо снизу под подбородок. Худощавый, явно очень гибкий и сильный. Хм, что-то знакомое в этом всем. Точно. Тифлинг. А вон и свернутый латик под распахнутой курткой. Уже интересно. Но вообще, с не такой уж богатой свитой пришел к нам Пантелей. Кстати, он ли это вообще? Ну мало ли. Вдруг обознался, в кабаке темно и суетно было. Может, похожий кто? «Пантелей?» — спросил я. «Не ошибся?» «Я...» «Именно так», — слегка улыбнулся он. «Не ждали?» «Как не ждали?» «Ждали», — пожал я плечами. «Даже искали. Разве не заметно было?» «Заметно-заметно». Успокаивающим тоном, каким обычно говорят с нетрезвыми буянами, уверяя, что их уважают, — ответил колдун. «Особенно в последние полчаса. С тех пор, как вы чужим порталом пришли и владетели сего, спасаемого богами места, извели огненной смертью. Вместе с его начальником охраны, родственником и единственным настоящим наследником. И двоими личными магиками, а заодно и ближайшими советниками. Тон То у него по-прежнему был веселый, как будто наше появление его вовсе не беспокоило. А может так оно и было? Недаром он чуть не первым колдуном из ныне здравствующих почитается. Маша, кстати, молчала, лишь смотрела на сестру в упор, а сестра смотрела на нее с непонятным выражением лица. Однако нечто интересное я узнал. Почему, например, сопротивление нам было таким неорганизованным и немного бестолковым, хоть и яростным? А все очень просто оказалось, да и объяснимо, по большому счету. Сеньору местному не терпелось результатов похода дождаться, вот пошел со всеми присными покараулить у портального маяка, где и попал под раздачу. Маша их всех раз и в прах повергла, причем в прямом смысле слова, как в погребальной урне прах, не гуще. «А зачем искали меня?» — спросил Пантелей. «Неужто из за денег? Сколько там? Десять за меня?» «Двадцать». «Ах, двадцать!» — иронически протянул он. «Можно с ума сойти! Бешеные деньги! Настенька, помоги мне с дверкой». Так обратился он к стоящей рядом сестре моей подружке, указав ей на сокровищницу. Та лишь улыбнулась мимолетно, как Ларри часто делает, подняла вытянутую руку, с повернутой от себя ладонью и... Выбросила такую могучую волну чистой силы, что меня морозом до костей прохватило, а могучая дверь смялась, как листок картона в мозолистой ладони пьяного портового грузчика. Лишь заскрипела... и жалобно заныло толстое железо, и с пулеметным треском вылетели могучие заклепки одна за другой. вырвала петли, дверь сплющила в уродливый ком и отшвырнула с грохотом в сторону, так что с каменной стены крошка посыпалась. Затем она вновь обернулась к нам с небрежным видом, хоть и несколько ненатуральным. Похоже, что такая мощь для нее не безделится, а откатом-то накрыла, испарена на лбу и побледнела даже. — Настя! — А это ты как? — вдруг спросила Маша. — Ты же не колдовала. — Не колдовала, — Та. Просто знала все про всех, за что меня все ненавидели. А я ненавидела их за то, что вынуждена все про них знать. Знать, кто ворует, кто изменяет жене, кто и вовсе с кобылой любится. А они знали, что я знаю, и хотели от меня знать о других. И что это была за жизнь? Говорила она, не повышая голоса. как будто повторяя наизусть давно затверженную речь. Наверное, так оно и было. Она эту речь, пожалуй, с тех пор, как говорить научилась, повторяла. Я бы повторял на ее месте, будучи. А что? С таким даром жить среди людей не просто невозможно, но еще и опасно. Ведь рано или поздно любой задумавший худое сообразит, что все его планы и тайны могут быть раскрыты некой девушкой Настей, лишь потому что дар у нее такой. Придет к ней квартальный, спросит, Она подумает, да и ответит. И тогда злодеи подумают немножко, да и убьют ее заранее. На всякий случай от худого. А этого она не узнает, потому что думать про каждого злодея в округе и знать его планы невозможно. Думалки не хватит. Через край потечет. «И что теперь за жизнь?» — спросила Маша, нагнув голову и глядя из-под лобья, словно собираясь бодаться. «Теперь?» — переспросила Настя. «Теперь нормальная жизнь. Беспокойная, но нормальная. Это видела?» Резким жестом, словно отбрасывая что-то в сторону, она указала на дверь, которая на дверь уже и не похожа была. Затем она постучала пальцем с отполированным ногтем по амулету на груди, тряхнула браслетами. «И вот это ты тоже видела?» Она даже с дыхания сбилась от переизбытка эмоций. «Вот он так сделал, повернул мою силу в нормальную сторону. Теперь, сестрёнка моя дорогая, я посильнее тебя буду. Месяц-другой, и мне даже амулеты не будут нужны». «Я стану обычной колдуньей». «Это все, что тебе было нужно? Стать сильнее меня?» — прищурилась Маша. «Дура, что ли?» — чуть не подскочила на месте Настя. «Я хотела стать нормальной!» «Надоело мне быть уродом, угадывающим все подряд. Пусть нормальной колдуньей, пусть даже не колдуней, но избавиться от этого проклятия, которое все считали даром. Но этот дар ненавидели». Это тебе было хорошо, способная, всеобщая любимица, никому жить не мешает. А о том, как живется мне, ты хоть раз подумала? Когда тебя все избегают, когда с тобой не хотят говорить, и каждый мечтает о том, что в один прекрасный день тебе на голову свалится балка, или в городе объявится упырь, и тебя не станет. Когда в каждом втором взгляде видишь, чтоб ты сдохла. По мере того, как эмоции в ее речи взлетали, Настя наступала на явно растерянную Машу, почти прижав ту к стенке. К счастью, напряжение разрядил Пантелей, похлопав в ладони и сказав укоряюще: «Дамы, дамы! но вы же сестры. Прекратите! Некрасиво это!» Подействовала. Пышущая эмоциями Настя отступила назад. Маша с явным облегчением вздохнула. По всему видно, она не знала, что ответить. Охрана колдуна, равно как и гномы, остались недвижимы, как статуи, избегая вмешиваться в конфликт двух сестер колдуний. Я и сам избегал, собственно говоря, а все больше напускал на себя отвлеченный вид. Что я скажу? Лишь Ларри слушала с заметным интересом. Пантелей сделал шаг вперед, оказавшись в центре всеобщего внимания, сказал. «Собственно говоря, я вел разговор совсем к другому». Широким жестом он указал на опустевший дверной проем, ведущий в сокровищницу. «Благодаря трудам и таланту моей новой, не побоюсь этого слова, родственницы, — рука его указала на Машу, — владелец этих сокровищ почил в Бозе». «Кого? — в совершенном обалдении переспросила Маша. «Родственницы, — ответил колдун, вздохнув. — Девушка, не перебивайте, пожалуйста, это невежливо. Так о чем я?» Да. О сокровищах никто из нас не будет возражать если вы вознаградите себя за труды по моим поискам из той кладовочки и не станете ввязываться в глупую никому из нас не нужную и если откровенно бесполезную драку но насчет бесполезности это вопрос обсуждаемый спорный так сказать колдунская самоуверенность уже многих из их почтенного цеха под монастырь подвела На его месте я и Машу не стал бы недооценивать. Она ведь в этом зале во всю силу еще не выступала, как раз для такой вот встречи себя берегла. Но вот в эту самую встречу вмешался совершенно неожиданный факт, который смешивает все кости на столе, нарушая их стройный порядок. Действительно, на пальцы и у него, и у Насти я увидел тонкие серебряные колечки, какие дают только в храмах Мирои, покровительницы семьи, соединяющей души.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 новый объект ее внимания тоже обнаружился тифлинг с модной винтовкой а он в свою очередь не отрываясь смотрел на нее и кажется заметно нервничал настя это серьезно спросила маша каким то жалобным тоном нет шутка съехидничала в ответ сестра а что мне и замуж нельзя не заслужила город во мне нуждается чтобы узнать кто ворует белье с веревок или что за него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 Да и здесь на нас, кто только не кидался. И атака в убежище. Ни за что не поверю, что там без Пантелея обошлось. Это я и высказал. Он лишь пожал плечами, затем ответил. «А чего вы еще ожидали? Оркестр и цветов? Банкет во дворе под шатрами. Охрана замка была не против вас настроена, а против любых вторгшихся. Пока то, пока все. Да и мы только прибыли сюда».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 «Их можно в плен взять?» «А, ну да». При этом он быстро взглянул на непривычно молчаливую Ларри. «Интересно, о чем это он? Вообще о тифлингах или мне пора все же узнать окончательно и бесповоротно, кто же со мной путешествовал?» «Да, от пленного», — подтвердил я. «Нет, я сам с созерцающими дел не имею и иметь уже никогда не буду», — задумчиво сказал колдун. «Мое знакомство с ними было краткосрочным и не мной инициированным.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 «Колдун он и на южных островах колдун». Не понял он, каким заклинанием разрушили алтарь. А про заклинание «Пуд динамита» ему подумать в голову не приходит. А у нас все больше такие заклятия. «Мне тоже, кстати», — вернул он улыбку. «Столь же печальна судьба сливы местного главаря, которого поддерживали созерцающие. Союз у них был». «И вы», — дополнил я, — «в смысле поддерживали». «Не совсем», — опять удивил меня ответом Пантелей. Его поддерживали эльфы, которым я неким образом обязан. Они просили меня об услугах, и я иногда им, а как следствие ему, помогал. «Замены души — все такое?» — уточнил я. «Именно. И все такое!» — даже засмеялся он. «Боги милостивые с вами, Саша! Какие души! У кого там вообще души? Это же гуляй-поле! Им души противопоказаны!»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 «Вы слышали когда-нибудь, чтобы эльфы захватывали чужие земли?» «Нет, не слышал», — признался я. «Вот», — воздел палец Пантелей, «эльфы не в силах противостоять княжеству в бою, тем более, что лесов там мало, а в чистом поле они — легкая добыча. Ответили, как сумели, наймом группы колдунов, и меня в том числе». «А вы пошли против своих?» — спросил я. «Своих?»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 Я в меру сил вредил им и буду вредить они в меру своих сил, немалых, кстати, вредили мне и впредь будут. Зачем вам в это встревать? Я ведь стараюсь не вредить людям вообще, не пришлым, не аборигенам». «Да ну!» — чуть не подскочил я. «А как насчет атаки на пограничный?» «А при чем тут конфликт? Тверского княжества с аборигенами и я?» — тоже возмутился колдун. «Больше списать не на кого последствия своей политики».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 «Да и не должен он был убивать. Я хотел, чтобы он вас держал, пока мы спокойно уйдем. А в результате одного моего парня убили, а второго ранили. Я же не предъявляю за это претензий. Хорошо, что у меня есть от этого средства». «А зачем вам?» — зашел я с другой стороны. «А вы их жалеть что ли?» — удивился колдун. «Вам вообще кого-то там жалко? Вампиры в новой форме хоть пользу приносят, караулят что-то».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 Машу аж перекосило. «И все же проличие». «Чего он хочет?» — спросил я. «Спросите у него», — ответил Пантелей. «Если когда-нибудь до него доберетесь. Он вам не друг, в этом я уверен. И у него есть к тому причина, уверяю вас. А я вам не угроза, не друг, но и не враг. Будете поблизости, заходите в гости». Светлячок завис у него перед лицом, зазвенев чуть громче. «Поблизости это где?» — спросил я.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 Ларри неожиданно сорвалась с места и обошла портал сбоку. Пантелей посмотрел на нее, затем на Тифлинга и свои свиты. «Иган, ты ведь остаешься?» «Разумеется», — кивнул тот. «Уход равносилен потери чести воина». «Вы удовлетворены?» — спросил колдун у Демонессы. «Вполне», — кивнула наша Ларри, сделав шаг назад. «Что у них тут вообще происходит?» «Мало того, что колдун озадачил меня по самое «не могу», так еще и наша Лари. Кстати, а что делать с колдуном? Нападать? Как? А Настя? А как поступит Маша, если я сейчас начну заваруху? А как бы я поступил на ее месте?» Пулеметная очередь этих вопросов, прозвучавшая у меня в голове, заставила меня растеряться в конец. «И что делать, прикажете?» «Я не знаю». «Люди, добрый совет, пожалуйста. И прямо сейчас...» «Только умный совет, умный!» Я оглянулся на гномов и увидел у них на лицах точно такое же выражение, какое должно было быть и у меня. Обескураженность полная и окончательная. У гномов своя кровь вообще святое. Никогда родич против родича не шел, тем более сестра против сестры, во всей их истории такого не было. Вот и не знают, что теперь делать. Никто не знает, короче».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 А эти двое сильные, они от природы такие. «Игон, изменник ордена! Готов ли ты к поединку?» — послышался голос Ларри, в котором опять послышалось рычание. Лицо демонессы заострилось, засветились глаза. Игон выпрямился, оскалился, прорычал. «Ларри, палач ордена, предавшаяся узурпатору, готова ли ты попытаться убить меня?» Силуэт Ларри смазался, она прыгнула, оттолкнулась ногой от колонны с невероятной скоростью и грацией, послышался свист стальных двойных кнутов, брызнули искры и каменная крошка, упал перерубленный пополам держатель факела. Ларри скрылась за колонной, а Игон противоестественно ловко отскочил, замер в причудливой позе, рука с зажатым латигом на отлете, Спиной ко мне, сосредоточенный на поединке. «Ну, ё-моё, нельзя же так!» Я выдернул из кобуры сорок четвертый и пальнул ему в затылок. Гулка грохнула, труп полудемона бросила на колонну, после чего он свалился навзничь. «Опаньки!» — сказал я, сделав шаг назад от быстро разбегающейся лужи крови. «Чистая победа!» Примечание автора. Тихая пристань. Трактир Великореченский, где Волков впервые видел Пантелея и встретил Машу.